Рассказ одиннадцатый. Как лесные человечки уехали из дворца Раджи на спине ласточек. Как нехорошо жилось лесным человечкам во дворце индийского Раджи, они все-таки решили как можно скорее уехать куда-нибудь в другую страну. И ждали лишь удобного случая, чтобы отправиться в путь. Раз утром китаец Чикачи прибежал весь запыхавшись и созвал всех человечков, утверждая, что имеет сообщить им нечто важное. Малютки немедленно окружили китайца, который громким голосом сообщил им следующее. «Вчера, когда я залез в ласточкино гнездо, что под крышей, то услышал, как старая ласточка сказала своей соседке, что завтра на заре они полетят большой компанией через море в дальние страны, где теперь начинается весна». «Вот я и подумал», — добавил Чикачи, «не сесть ли нам на спину к этим воздушным странникам и без забот переехать в другую часть света?» «Умница! Право умница!» — закричали эльфы. «Что может быть проще и удобнее такого путешествия?» «Да здравствует Чикачи!» Послали чумилку ведуна на разведку. Через несколько времени он донес, что ласточки тронутся на заре. Малютки вышли на пригорок, откуда был назначен отлет, и стали дожидаться. Едва только показалась розовая полоска на востоке, как со всех сторон начали слетаться ласточки. Птички то хлопотливо поднимались выше деревьев, то спускались на землю, Наконец они черной тучей быстро взвелись к облакам и стройными рядами полетели за предводителем, не замечая, что на спинах у них сидят непрошенные пассажиры в лице лесных человечков. С высоты птичьего полета нашим путешественникам открывался обширный вид во все стороны. Но леса и города оказались небольшими пятнышками, а реки и озера — светлыми ленточками и полосками. Нашим знакомцам прекрасно сиделось на мягких спинках птиц, и они даже на ночь не оставляли своих мест, когда стая опускалась на деревья для отдыха.